Бонусный рассказ. Сила крепкого русского слова. Пролог. Руф, знакомая моей подруге Аси, села со своим ненаглядным напротив меня. Он был единственным блондином во всей нашей компании. Я же устроилась поближе к единственному человеку, которого знала в этом чужом мире. Рик Архимак деликатно уступил мне место рядом с женой и увлеченно играл с умильным зверьком по кличке Фиалка. Праздновали мое появление на Манжунте. Ася так много сделала для моего комфорта, что я чувствовала себя неловко. И именно поэтому из всех вариантов выбрала празднование в традициях нашего земного пикника на природе. И пусть шашлык имел знакомый запах, а сидели мы на обычном пледе, все же я ни на мгновение не забывала, что здесь все не так. Я даже не хотела представлять, что за зверя мы жарим, и насколько сильно куски шашлыка похожи на гигантские лягушачьи лапки. Ткань под нами расстилалась так ровно, что мне не удалось создать ни одной складочки, сколько я не рзала. А я крутилась «будь здоров», потому что нервы просто не выдерживали всего этого иностранного безобразия. Мозг кипел, пытаясь состыковать невозможное с реальным, и отказываясь принимать действительность, периодически зависал. Мили, тебе комфортно?» – заботливо поинтересовалась у меня Ася. «Хочешь, я передвину тень от дерева на тебя?» Я вздрогнула, так как первая мелькнувшая мысль была о том, что подруга решила кинуть в меня деревом, но тут до меня дошел весь смысл ее фразы. Вот анчоус с пушистый! Опять я не догоняю сразу, о чем говорят. Рр, как же я не люблю быть самой непросвещенной из всех. Нет-нет, я протестующе замахала руками. На земле этим летом жара стоит по тридцать. У вас еще прохладно. И вообще, у меня озноб по коже от того, что я теперь здесь и тут все такое. Я обвела пространство взглядом. Парень Руф стал расстёгивать рубашку. Я, наверное, слишком укоризненно на него посмотрела, потому что он сказал «Жарко, а тень решили не делать». Я была против, потому что вид обнажённой мускулистой груди с завитками светлых волос меня просто гипнотизировал. Добавьте к этому атлетическое телосложение, волевой подбородок, орлиный нос с узкими изящными ноздрями и сияющие сиреневым блеском голубые глаза — Короче, если бы подруга меня деревом шандарахнула, эффект был бы примерно такой же. К подобной мужской груди хочется прижаться и не думать о том, что было до и будет после. А вы, оборотень, полюбопытствовала я, потому что такая густая растительность по моим скромным познаниям фэнтези должна была принадлежать именно этой магической расе. Нет, блондин тряхнул головой, отчего прямые, как будто только после укладки волосы, крестым белоснежным плащом рассыпались по плечам. «В манджунте никто не умеет менять облик. Это невозможно физиологически, но...» Пронзительный взгляд голубых глаз мужчины стал лукавым. «Всегда можно создать иллюзию». Его черты подернулись дымкой, а затем он и вовсе исчез. Зато появился, ну, условно скажем, лев. Я не знала, как называется эта местная животина, но если сравнивать ее с земными аналогами, то на меня определенно смотрел клыкастый, лохматый – грива волочилась по земле – лев. «Упасть не встать!» – произнесла я пересохшими от страха и потрясения губами. Едва я это сказала, как из-под земли стали расти кости. Беленькие, чистенькие, они были такие гладкие, что удержать равновесие на них оказалось задачей не из простых. Скоро вся наша компания растянулась плашмя, потому что невозможно не упасть, когда под тобой перекатываются кости и все ходит ходуном, как во время землетрясения.